гибель оленя меня оленя комары задрали мне в лено не нырнуть с обрыва на заре многоэтажный гунос сплотился над ноздрями комар на комаре оставьте крови во мне колени остывают Я волка забивал в разгневанной игре. Комар из комара сосёт через товарища. Комар на комаре. Спаси меня, якут. Я донор миллионов. Как я не придавал значение в муре? В уйльском марье, малинового звона. комар на комаре я тысячи их давил но гнус бессмертен лютый я слышу через стон покинувший меня на тундрою звеня летит налившись клюквой кровиночка моя она гудит в ночи трассирующей капли от порта Анадырь до Карских островов открою рот, коль завыть влепилась в глотку кляпом арава комаров